Ему ночи дожидаться незачем. Старухины слова занозой засели в сердце. Выходит, просчитались они. Нет, это он просчитался. Оставил девочку совсем одну. Комната Алевтины была пуста. И в доме ее тоже не оказалось. И не видел ее с обеда никто. Точнее, Мария Карповна видела, как Аля входила в зимний сад с товарищем Федором. А товарищ Федор одержим. Твою ж мать! Экологи-кладоискатели были у себя, валялись на койках. Времени на объяснение не осталось, пришлось парней вырубить сначала Шустрого Толика, потом Николая. Акваланг он нашел все там же, под кроватью. Зачем, почему, понятия не имел. Старуха сказала, ищи в озере. А как в озере без акваланга? Весельной лодки не было, зато моторка оказалась на месте. Только бы работала. Гришаев забросил на дно лодки сначала акваланг, потом выданный бабой Агафьей мешок, собрался было спрыгнуть следом. Движение за спиной он скорее почувствовал, чем услышал. Обернулся, выхватывая из-за пояса пистолет и напоролся на нечеловеческий взгляд. Товарищ Федор, или тот, кто занял его тело, раскинул руки в стороны, глядел не мигая, гипнотизируя, «Не стой на моем пути, человечек!» Голос хриплый, надтреснутый. Соблазн велик. Всего один выстрел, и нет проблемы. Но старуха просила внука поберечь, дала другое оружие. Оружие смешное, да вот только Гришаеву не до смеха. Над черной водой уже плывет колокольный звон. Зеркальце, никакое не магическое, самое обыкновенное из дамской пудреницы, вот такое у него оружие против Василиска. Баба Агафья сказала, что сработает. Сработало. Увидев свое отражение, нечисть отшатнулась, заорала благим матом, закрыла лицо руками и рухнула на причал. Проверять, жив парень или нет, не было времени. Гришаев спрыгнул в лодку, завел мотор. Баллоны нацепил на ходу, и на ходу же заметил вторую лодку с Олениным. «Где она?» Не сбрасывая скорости, бортом моторки задел Оленинскую развалюху, та накренилась, черпнула озерной воды. «Опоздал, фольклорист!» Чтобы сохранить равновесие, Оленин схватился за борта. «Он ее к себе позвал, и ни я, ни ты ему не помеха!» «Где она?» Еще один удар, и Оленин оказался в воде. Утоплю, гада. Там, но все равно поздно уже. Оленин смотрел куда-то поверх его головы, и взгляд его был такой, что, Гришаев помимо воли, обернулся. Мертвое озеро оживало, надувалось в центре огромным пузырем. Всплывает! Оленин замотал головой, зажмурился. Трындец нам! Волосы на затылке зашевелились, и ладони вдруг вспотели. К черту, он еще посмотрит, кому трындец. Пора пускать в ход секретное оружие. Ни глубинная бомба, не килограмм тротила на худой конец. Черный семилетний петух. Вот такое секретное оружие. Куром насмех, но другого у него нет. Всю дорогу от деревни до поместья пернатая тварь металась в мешке, орала благим матом, а сейчас, когда от крика ее петушиного, который, оказывается, для Василиска почти смертелен, зависят их с жизни, заткнулась. А пузырь все выше, удивительно, что еще не лопнул, и колокольный звон такой, что закладывает уши и челюсть сводит. И тварь пернатая, спасительница человечества, как назло, Молчит. Пришлось действовать жестко. Петуху теперь придется ходить без хвоста. Зато сработало. Заорал как миленький, да еще так громко, что даже колокольный звон заглушил. А потом клюнул Гришаева в руку и сиганул в озеро. Все. Теперь точно трындец. Пропало секретное оружие. Оказывается, не пропало. Оказывается, сработал петушиный крик. Гигантский пузырь не лопнул, а медленно съежился, втянулся в образовавшуюся на его месте трехметровую воронку, и колокольный звон оборвался. А Алифтины нигде нет, и старуха сказала «Ищи в озере». Поздно. Воронка схлопнулась в тот момент, когда Гришаев нырнул. Вода студенная, точно не озерная, а колодезная. Долго в такой без гидрокостюма не продержишься, хорошо хоть... «Внизу светло. Где искать? Кого? Твою ж мать!» Она была похожа на диковинный цветок. Розовые лепестки сарафана, тело, стебелек, волосы по воде. Из-за волос лица не видно. Некогда смотреть, вдруг еще не поздно. Схватить за руку, рвануть вверх к спасительному воздуху, втащить на лодку. «Живая?» Лив сарафана он разорвал, потому что по-другому никак не получалось послушать сердце. Да, долго под водой, да, без воздуха, но вода-то ледяная. Это же хорошо. В смысле, для мозга, если клиническая смерть. Сердце не билось, не успел. Обещал защищать и не защитил. Может, воду из легких, вот так, животом на колено, головой вниз, нажать осторожно, чтобы ничего не сломать? И не думать ни о чем, просто действовать, отстраненно, профессионально. Вода в легких была. Как же без воды, когда девочка в озере, Бог знает сколько, без воздуха? И вода, и хриплый с надрывом кашель, и сердце забилось, и кожа, кажется, порозовела, а глаза закрыты. Все, теперь к берегу, к теплу. На берегу Гришаева уже ждали экологи-копатели, наверное, хотели морду набить. Не набили. Может, выражение его лица увидели, а может, алифтину. Что было дальше, Гришаев помнил смутно. Вот такой из него хреновый профессионал. Помнил, как Николай стаскивал с себя рубашку, кутал в нее Алю, а Толик матерился и бегал туда-сюда, как ненормальный. Помнил, как точно во сне сбрасывала кваланг, а на маску, кажется, даже наступил и сломал. А потом озеро взорвалось, покатилось на берег огромной волной, дохлой рыбиной вышвырнуло на песок тело оленина, а следом разбитую в щепки лодку. Тишина, которая наступила после этого, показалась оглушительной, нереальной. И таким же нереальным Гришаеву показался взгляд олевтины, «Ясный, и слава тебе, Господи!» Осмысленный.